Своей критике русский философ опять таки не прав по отношению к марксу и энгельсу рассматривавшим взаимодействие материального базиса и идеологической надстройки как диалектически сложный двухсторонний процесс но во многом прав по отношению к тем вульгарно социологическим тенденциям в марксизме которые широко распространились в общественные мысли в конце XIX – начале XX века надо отметить при этом что Выступая как критик марксизма, Бердяев отнюдь не отрицал его научной ценности. Он лишь стремился ограничить сферу его применения и значение его выводов. Марксизм, с его точки зрения, вполне может быть принят в качестве социологической теории. Однако он не состоятелен как философия истории, ибо, по мнению Бердяева, для него характерно грубое смешение общечеловека, духовного существа с внешним, групповым, классовым человеком и его узкими, прагматическими и сиюминутными целями и ценностями. Как социологическая теория, марксизм помогает понять общественные отношения, объяснить социально-экономические процессы, но он не в состоянии дать человечеству действительный идеал исторического развития и обосновать его, а значит, не может и осветить историю внутренним смыслом. Эта задача, полагает Бердяев, может быть решена лишь в рамках идеалистического миропонимания, потому что только такое миропонимание есть философия подлинной духовности. Вскоре, однако, Бердяев разочаровался в том понимании общечеловеческого, которое он пытался развивать в ранних своих работах на основе кантианского и неокантианского априоризма. Он осознает, что общечеловеческое — это не узко, гносеологическая проблема, не проблема одной только общей для всех логики, то есть универсальности законов мышления. Пытаясь расширить свою точку зрения, русский философ идет от Канта к Фихте, Гегелю, Ницше. Но наибольшее воздействие на него оказали религиозно-нравственные искания русских мыслителей, таких как Соловьев, Лев Толстой, Достоевский, Федоров. Под их влиянием Бердяев обращается к богоискательству. Тогда же, речь идет о первых годах наступившего 20-го столетия, наметилось сближение ряда бывших легальных марксистов, в частности Бердяева, с участниками проводившихся в Петербурге религиозно-философских собраний, в которых ведущую роль играли Мережковский, Розанов, Гиппиус, объединило их стремление выработать новое понимание христианства, понимание, соответствующее опыту и духовному самочувствию той переломной эпохи, чреватой социальными взрывами. Взгляды сторонников нового религиозного сознания выражал журнал «Новый путь», получивший несколько позднее иное название «Вопросы жизни». В редакцию «Вопросов жизни» вошел Бердяев, вместе с другим видным представителем легального марксизма, перешедшим на позиции христианской философии Булгаковым. Бердяев принял активное участие в организации в 1907 году Петербургского религиозно-философского общества, а затем аналогичных обществ в Москве и Киеве. Наряду с утонченными религиозно-философскими исканиями Набердяева в этот период повлияло также и народное богоискательство, бродячая религиозная Россия. Одно время он был даже активным участником религиозных собеседований и споров народных проповедников, проходивших в одном из московских трактиров возле церкви Флора и Лавра. Неизгладимый отпечаток на содержание и направленность русской религиозно-философской мысли начала века наложило столкновение освободительных устремлений российской интеллигенции, владевшей сознанием значительной части ее наиболее активных представителей революционной мечты с реальными революционными событиями, которые не только показали, что народ обладает поистине неисчерпаемым потенциалом исторического творчества, но и выплеснули на поверхность таившиеся в угнетенных массах озлоблений и слепую ярость, В этом отношении годы Первой русской революции стали важным рубежом в идейной эволюции Бердяева. Правда, в принципиальном плане взгляды Бердяева не претерпели больших изменений. Его поворот к религиозному мировоззрению наметился раньше, еще до 1905 года.